Глава седьмая. «И что думаешь по поводу твоих земляков?» Поинтересовался Кержак, покосившись на задумавшегося Николая. «Но не совсем земляки», — хмыкнул тот, повернувшись к учителю. «Все-таки другая вселенная, совсем другая история». «Не скажи, до известного тебе времени история в ваших мирах была совершенно одинакова, различий практически нет». Зато дальше могло случиться что угодно. Мне неизвестно, что сейчас делается на нашей земле. Надо будет после возвращения наведаться и сравнить. Возможно, что это не последнее наше столкновение с разными вариантами развития России в этом путешествии. Одно могу сказать. Если бы в наше время Николай II был таким, как здешний император, то никакой революции не было бы. Да и мировая война вряд ли случилась. Точнее, Россия бы в неё не влезла. Всё может быть не стал спорить старый орк. «Думаю, летящие в бездну мы отправляли к Земле зря. Если бы Лина появилась в этой вселенной, то только там, куда выводила червоточина. А если вспомнить, что у неё погорели гипергенераторы...» «То вряд ли она смогла бы далеко улететь от точки выхода в реальность», подхватил Николай. «Согласен. Но окрестности этой самой точки выхода в любой вселенной, куда нас вынесет, надо сканировать крайне тщательно». Ты сам знаешь эту неугомонную пигалицу. Она могла такое выдумать, что ни мне, ни тебе в голову не придёт». «Это точно», — осклабился Кержек. «Фантазия у девочки богатая, да и шила в задней точке преогромнейшая. Если бы только не упиралась рогом в своё «летать хочу», а всё остальное мне не нужно, то давно бы уже многое поняла. А так ещё немало шишек набьёт». «Набьёт». Со вздохом согласился Николай. «Кстати!» Его прервал выход из стены Эльки. Она окинула хмурым взглядом магов, кивком поздоровалась и села на ближайший стул. «Здравствуй!» С интересом посмотрел на нее старый орк. Безумные барды интересовали его всегда, особенно вот эта девушка. С ней магу уже доводилось сталкиваться во время войны с Юо и Жарк. Если честно, Лина здорово походила на Эльку. Было в этих двух неугомонных девицах что-то общее. Но вот что именно, он понять никак не мог. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался Николай. «Не то чтобы случилось, но информацию мне передали любопытно, отозвалась Элька. Она выглядела откровенно задаченной. Точнее, даже не информацию, а скорее невысказанную просьбу. Причём пришла она сразу из трёх источников. От старейшего, Эрсай и местной контролирующей структуры, Ронвей. Довольно странная структура, наполовину визуалы, наполовину кинестетики. Если честно, не представляю, как они вообще работают с сетью. «Местный?» — удивлённо приподнял лохматые брови Старк. «Ну да», — подтвердила безумный Барт отвечающую за ближайшие пять вселенных. И в чём же эта просьба заключается? Спасти человека, от которого будет очень многое зависеть. Он находится где-то в районе нашей следующей точки выхода в реальность или через одну реальность, кажется, в стазис капсуле после гибели корабля или что-то в том же духе. Говорю же, точной информации нет. От и вообще всего один образ яркий пришёл. «Впервые на моей памяти они о чём-то просят». «На моей тоже», — задумался Киржек. «Эрсай, просят. Обычно они только требуют. Значит, надо помочь. Ну ладно, предположим, что мы нашли и спасли этого кого-то. Что с ним дальше делать? Куда доставить?» «А вот это мы с вами должны решать сами», — развела руками Элька но при этом учитывать пожелания спасённого. Я сильно удивлена такой постановке вопроса, но что есть, то есть». «М-да», — озадаченно почесал в затылке старый орк. «Поди туда не знаю куда. Хорошо, спасём, вылечим у него самого и спросим. Только как понять, что мы спасли того, кого нужно, а не кого-то другого?» «А никак». Опять развела руками девушка. Никаких уточнений опять же не последовало. В ответ на мои запросы полное молчание, словно меня не слышат. «Это получается я... нам всех подряд спасать?» озадачился Кержек. «Ну вот зачем так, а? Как же я не люблю такое? Неужели нельзя конкретно сказать, чего хотят?» «А кто любит?» — скривила селька. «Только по-другому редко бывает, особенно у нас». Она на мгновение умолкла, затем спросила. «Скоро выходим?» «Примерно через пять минут», — справился у биокомпании Колай. «Я передал капитанам всех кораблей, чтобы начинали искать выживших сразу после выхода из Гипера. Малые корабли пойдут по расширяющейся спирали в шесть сторон, так не останется неохваченных секторов». Станции и дворх крейсера, как обычно, выйдут в 20 световых минутах от системы, чтобы не нарушать ее гравитационный баланс. Забытая всеми богами заштатная звездная система, не имевшая пригодных к жизни планет, мало кого интересовала, кроме разве что нескольких нищих шахтеров, уныло копавшихся на своих проржавевших крохотных корабликах в местном поясе астероидов между пятой и шестой планетами. Безатмосферными каменными шарами, не содержащими почти никаких полезных ископаемых, разве что немного железа, никеля и цинка. Правда, имелись еще и трансурониды, но добывать их было очень трудно. Почти погасший красный карлик едва освещал систему тусклым светом. Жизнь в ней так и не возникла, и это при том, что здесь не было даже газовых гигантов, а значит топлива не добыть, его приходилось вести с собой, что обходилось очень дорого. Поэтому внесистемник посещал систему редко, раз в полгода, только чтобы забрать добытую руду и доставить припасы. Жили шахтеры на списанной лет 400 назад небольшой военной космостанции, вращающейся на орбите второй луны пятой планеты. Ее система жизнеобеспечения работала едва ли в 20 части доступных отсеков, не хватало энергии. Реактор откровенно дышал на ладан, а на новой примизерных заработках шахтерской общины не наскрести денег. В итоге внутри было очень тесно, но надеющиеся заработать люди терпели тесноту, хотя многие порой и срывались. Что перерастало в драки, которые приходилось разнимать Джафу Тораду, рыжебородому верзили под два метра роста и кулаками с голову ребенка. Многие удивлялись, как он при таких габаритах ухитряется помещаться в пилотском кубрике малого шахтёра, ведь тот был крохотным — два на три метра. Но помещался, и при этом ещё и ухитрялся руды добывать больше всех. Гиганта уважали в шахтёрской общине, да и драться он умел хорошо. А ношение оружия на станции не допускалось после нескольких перестрелок, закончившихся очень печально. Погибло шесть человек. И сообщать об их гибели семьям пришлось тому же Джафу, что ему совсем не понравилось. Терпеть не мог утешать плачущих женщин. С тех пор по прибытию на станцию шахтеры оружие сдавали на хранение. И все согласились с этим. А если точнее, не согласившихся вежливо попросили убраться прочь с первым же рейсом вне системника, что они и сделали после нескольких воспитательных разговоров в исполнении Джафы. Сегодня особых дел не было, и шахтер не спеша готовился к завтрашнему полету в пояс астероидов, где три дня назад обнаружил фонящие радиации обломок скалы. Может, удастся немного трансуранидов добыть? Он вдумчиво перебирал двигатель своего старого кораблика. Повезло в свое время по случаю купить списанный военный шахтер 3М, куда более надежный, чем любой гражданский. Последний при столь плотной эксплуатации давно бы приказал долго жить. Джав и сегодня отправился бы сканировать астероиды в поисках новых месторождений, деньги лишними не бывают. Но вечером должен был прибыть в несистемник за концентратом, в который перерабатывал на станции добытую руду старенький промышленный комплекс, полученный в наследство одним из шахтеров лет десять назад. Продавать концентрат было куда выгоднее, чем непереработанную руду, Невзирая на отдаваемые хозяину комплекса 30% выручки. «Джав!» Буквально влетел в док Лорк Эрвид, коренастый мужчина средних лет, одетый, как всегда, в замызганный и покрытый пятнами машинного масла комбез. Он работал техником. «Чего орешь?» Едва успел убрать ногу от выроненного гаечного ключа тот. «Беда, Джав, беда!» «Да что за беда, чтоб тебя толком говори!» «Сейчас отдышусь чуток!» Хрипло отдышая и наклонившись, выдохнул лорк. Где-то через полминуты он распрямился и со скорбным выражением лица сообщил. «Внеосистемник не придёт!» «С чего бы это?» – озадачился Джав. «Капитан же вчера вечером на связь выходил, обещался сегодня быть!» «Пираты!» – понурился техник. Мы получили последнее сообщение от капитана Хораса десять минут назад. Их уже на абордаж брали. Ой-ё!» Спал с лица шахтёр. «У нас же припасов почти не осталось». «Это ещё ладно», — махнул рукой Лорк. «Хуже, если пираты после захвата вне системника к нам двинуться. а «А мы-то им зачем?» Искренне удивился Джав. «С нас же взять нечего». «Возиться с продажей концентрата пираты точно не станут, а больше у нас ничего нет, даже продовольствия». «А вдруг работорговцы?» «Акстись, да их сектора полгалактики». «Да это бог, чтобы ты был прав», — поежился лорк. «Меня больше беспокоит, что нам делать теперь», — хмуро пробурчал Джефф. «Наш гиперпередатчик до населённых систем не добьёт, он максимум на пять достаёт». «Придется сигнал бедствия в прямом эфире транслировать. Может, кто и услышит». «Ага, пираты!» «Да не нужны мы им, успокойся. Сами тут с голоду передохнем». Джав обреченно махнул рукой, закусив губу. Ситуация действительно была очень нехорошей. Самое страшное, что оставалось очень мало топлива для реактора, максимум на два месяца. При наличии энергии пищевые синтезаторы выдадут воду и пищу, Пусть безвкусные, но позволяющие выжить. Для более съедобных блюд нужны специальные картриджи, а для армейских пайков вполне хватит обычной концентрированной биомассы, которой на складах еще лет на 10 хватит. Но это при наличии энергии. А как раз ее-то скоро и не будет. И что делать? Покорно ждать смерти от голода и жажды? Нет уж. Одно только настораживало джава. А что в такой дали от населённых систем делали пираты? Здесь вряд ли чаще раза в месяц корабль проходит. Разве что им кто-то сообщил точное время прохождения внесистемника. Везущие припасы на полгода торговят с завидная добыча. Ради неё можно и в такую даль слетать. То, что пираты сунутся на станцию, Джав не верил. Но ну, не идиоты же они. Добыча не стоит возни. «Собирай всех в кают-компанию». Хмуро бросил он лорку. «Надо обсудить, что нам делать». Примерно через час все невеликое население станции собралось в кают-компании, под которую приспособили один из складов, установив там дополнительную систему жизнеобеспечения. Правда, пользовались ею довольно редко, большей частью люди собирались в двух барах, но не теперь. После таких новостей как-то не до выпивки. Даже бармены пришли. Джаф окинул взглядом рассевшихся на металлопластиковых стульях, 46 человек. Затем посмотрел на номинального главу колонии Ларта Морвида, сухощавого мужчину лет 70 на вид. На самом деле ему перевалило за 200. Старик был очень ехидный, но работать умел и организовывал любое дело с минимальными затратами ресурсов, казалось, без особых усилий. Однако Джаф прекрасно знал, что это не так — поскольку часто помогал Ларту в разных делах. Тот всего лишь умел видеть, кого, чем и когда озадачить, чтобы получить наилучший результат. И умел заставить людей подчиняться, когда это требовалось. «Все мы знаем, что произошло», нарушил молчание скрипучий голос Ларта. «В связи с захватом вне мы остались без припасов. Почти без припасов, скажем так». «Поэтому давайте подобьем статистику, сколько и чего у нас осталось. Товер?» Обратился он к главному технику станции. «Что по системе жизнеобеспечения и запасам воздуха?» «При наличии энергии воздуха хватит на 30 лет». Хмуро отозвался тот, впрочем, хмурым он был всегда. «Я недавно только добрался до дальних складов. Так вот вояки, как оказалось, их не вывезли, когда списывали станцию, поленились». Поэтому воздушных картриджей, фильтров и преобразователей хватает. Но толку от них без топлива мало. Мы раньше, чем задохнемся, замерзнем или от жажды помрем. А топливо у нас на два месяца в режиме жесточайшей экономии. Все. В этот момент Джаф осенила идея. Он вспомнил виденную несколько лет назад карту системы и понял, что шанс на спасение все же есть. Видимо, отобразившаяся на его лице радость была настолько явственной, что Лард заметил ее. Он немного удивлённо вскинул брови, а затем негромко сказал. «Интересно, а чего это наш дорогой вышибала так радуется? Придумал чего-то?» «Да, есть одна мысль», — резко кивнул Джав. «Может, дурная, но других-то всё равно нет. Карту системы все помнят». Шахтёры согласно загудели, переглядываясь, затем уставились на коллегу в ожидании, не понимая, что он имеет в виду. "Так вот." продолжил Джав. «За восьмой планетой есть корабельное кладбище. Мы туда никогда не совались, не мусорщики. Да и корабли там ещё живы, могут долбануть из всех стволов так, что костей не соберёшь. Но теперь у нас выбора нет, а на кладбище даже парочка линкоров разбитых висит. Топливо для реакторов на них завались. Если хоть один оприходуем, то нам его лет на сто хватит». «Скорее его и скин насоприходует, на наши лоханки и четверти бортового зал хватит, чтобы и пыли не осталось!» Отозвался Норт Лойвер в прошлом военный, ушедший в отставку, кажется, в чине полковника. Или его выкинули в отставку без сохранения звания и выходного пособия, иначе с чего сюда забрался. У военных пенсия обычно хорошие. Джаф не знал, почему Норт здесь, но уважал этого степенного коренастого человека с угрюмым взглядом. Надёжен, как скала. Если пообещает что-то, обязательно выполнит. Правда, слово из него выдавить было довольно трудно. «Тебе что-то известно по поводу того, кто сцепился в нашей системе и когда?» Повернулся к нему Ларт. «Известно. Немного. Давняя история. Лет 350 назад мы воевали с атуарцами. Там какая-то мутная история была, в результате обе страны потом объединились, но повоевали знатно. В сторону Хинраба тогда был отправлен большой конвой, везший что-то жутко секретное. Гриф секретности до сих пор не снят. Командовал конвоем сам Железный Ник, он же Гранд-Адмирал Тонг. Да-да, тот самый, воспеваемый ныне во всех бульварных инфофильмах супергерой. На перехват конвоя вышла эскадра и торцев под командованием графа Лоркиса прапрадеда нынешнего канцлера. Никто не знает, что случилось, но конвой и эскадра каким-то образом полностью уничтожили друг друга. Ни один корабль не уцелел. Обнаружили их останки только лет пятьдесят назад на границах этой системы, но это никого уже не заинтересовало. Для мусорщиков слишком далеко, а посылать отдельную экспедицию, чтобы разобраться, что там всё-таки случилось, командование флота сочло нецелесообразным. «Дела давно минувших дней. Больше мне ничего не известно». «Топливо в те времена использовалось такое же?» — поинтересовался кто-то из шахтёров. «Да», — подтвердил Норт. «К сожалению, Джав прав. У нас нет другого выхода, кроме как лезть на кладбище, хоть это и очень опасно. У меня есть кристалл со старыми кодами, оставшиеся со службы». «Может, кое-какие из них и сработают, или удастся найти пару кораблей с мёртвыми эскинами, иначе нам там горячо придётся. Особенно не советую соваться клинкором пока точно не убедимся, что их бортовые системы сдохли». «Ты из нас самый опытный, тебе этим делом и командовать», — пристально посмотрел на него Лард. «Возьмёшься?» «А куда я денусь-то? Жить, как и всем ещё хочется». Он, немного помолчав, тяжёлым взглядом окинул собравшихся, затем глухо произнёс. «Сразу предупреждаю мужики, что вернуться не все, дай бог, если половина, это будет уже хорошо. И отправлять на кладбище стоит только корабли, которые получше, например, разваление Хванса». Он кивнул в сторону неопрятного мелкого мужичонки с затравленным выражением унылого лица. «Там делать точно нечего». «Предлагаю для первого полёта взять военные шахтёры. Их у нас шесть. Гражданские скорлупки втрое медленнее». «Пожалуй, ты прав», — согласился Джефф. «Значит, в шестеро мы отправимся. Только надо, чтобы кто-то ещё цистерну для топлива буксировал». «Ты надеешься, что сразу его добудешь?» — изумлённо посмотрел на него Норт. «Наивный. Сначала надо слетать, поглядеть, что там да как». Нам, если помнишь, раньше как-то не до того было, у нас даже карты кладбища нет. Вот когда будет, тогда точно узнаем, где есть возможность это самое топливо раздобыть, тогда и цистерну притащим, а то и её потеряем. Мужики, поймите, военные скины и по паре тысяч лет продержаться способны. А тут всего 350 прошло, лучше не спешить, а то хуже будет. Раз уж на меня командование возложили, то я главной своей задачей считаю, чтобы вы живыми вернулись. «Так что для начала летим на разведку!» Джав покивал, чувствуя себя идиотом. «Действительно, надо сначала выяснить, какие корабли относительно безопасны, а к каким лучше не соваться. Жахнет хотя бы ракетами, и только немного разлетающегося в стороны мусора от шахтерского кораблика останется. А уж если мизонным орудием жахнут, то вообще ничего. Хорошо, что Норд здесь. Без его опыта точно бы на этом кладбище все грабанулись. Руки «Джафа» слегка подрагивали на пульте, взгляд не отрывался от экранов сканеров пространства, «Шахтер-3М» потихоньку приближался к первым, еще разряженным полям обломков. Пилот нервно ежился, отслеживая через мозговой имплант, передаваемый навигационным компом корабля данные. Это корабельное кладбище имело, как выяснилось, самую неудачную из возможных конфигурацию. Основная часть корабельных останков за прошедшие столетия постепенно сбилась в ком, удерживаемый на месте гравитации большого астероида в центре. Только несколько линкоров и крейсеров находилось на некотором удалении, но к ним, судя по результатам сканирования, приближаться не стоило. И скины явно в рабочем состоянии, поскольку корабли запрашивали коды доступа. А значит, и орудия, а то и ракеты могли уцелеть. «Не перешлёшь код доступа, и всё, передавай привет друзьям на том свете». «Джав, твой сектор восьмой», — раздался по связи голос Норта. «Подходи осторожно, там носовая часть линкора невдалеке виднеется, а на носу ракетная расположена обычно. Лучше зайти снизу, если и скин что и предпримет, то сбежать успеешь». «Понял», — хрипло отозвался он. «Что по первичному сканированию? Есть хоть чего-то?» «Есть. На транспорте Kindle три цистерны полных, судя по сканам. Видно, он у них заправщиком был. Его бы взять, и все наши проблемы решены. Лет на пятьдесят топлива хватит. Только транспорт за двумя почти целыми крейсерами прячется, а у них эскины точно живы, сигнатуры чётко улавливаются, так что поди подберись туда. Скорее всего, придётся понемногу отовсюду брать. А Киндл в покое оставить. Я к нему соваться не рискну. Атакующие крейсера класса «Витязь» — это тебе не хрен с солью. Там такие орудия стоят, что наши лоханки с одного залпа распылят. В твоём восьмом секторе есть пять совсем мёртвых кораблей, на которых наличие топлива улавливается. Координаты я передал тебе на имплант. Правда, не знаю количества, но сколько-то есть, это точно. Посмотри, можно ли к ним подобраться безопасно. Хорошо. Кевнол Джав забыв, что собеседник его не видит. Видеосвязь ради экономии энергии решили не включать, обошлись голосовой. Отключившись, он по широкой дуге обогнул корабельное кладбище в недосягаемости мезонных орудий, а то еще пальнет какой-нибудь долбанутый искин от излишней ретивости. Паскудные железяки не понимают почему-то, что прошло слишком много времени, продолжают требовать коды доступа а всех, кто эти коды не передал, записывают во враги. Наконец, огромный ком металла, которым виделось издалека кладбище, оказался над головой, и Джав начал осторожно приближаться к нему, тщательно сканируя пространство перед собой в поисках активных электронных сигнатур. Несколько нашлось. Но это, к счастью, оказались и скины безоружных транспортов, непонятно как и уцелевших в этой свалке. Хотя бы относительно целых боевых кораблей пока не было заметно. Хотелось надеяться, что так будет и дальше, но Джаф иллюзий не питал, на удачу он давно не полагался, зная, что та обязательно подведет. Всю его жизнь так было. Возникало даже ощущение, что кто-то всемогущий по какой-то причине очень его не любит. Ведь с самого детства не везло, причем не фатально. От смерти, наоборот, Джаф порой спасался буквально чудом, причем в последний момент. Видно, такой уж ему достался ангел-хранитель — Невнимательный, занятый чем-то другим и спохватывающийся, когда уже почти поздно. Старый шахтерский корабль продвигался вперед очень медленно. Хорошо хоть двигатель работал без перебоев. Сказалось, что Джав вчера буквально по винтику перебрал его. Сканеры тоже работали достаточно хорошо. По крайней мере, четко указывали любую активную сигнатуру на расстоянии до 5 километров. Таковых пока почти не было только где-то далеко в стороне несколько нашлось. Но они находились в глубине кладбища, даже если начнут стрелять, то толку от этого будет мало. Джав про себя взмолился Создателю, чтобы так и осталось, чтобы удалось подобраться к указанным Нортам кораблям, поставить на них маркеры, а потом снять баки. Однако его ангел-хранитель, как всегда, спал, И в какой-то далеко не прекрасный момент навигационный комп старого шахтера 3М вдруг вспомнил, что он военной постройки и взорвался морем сообщений о том, что корабль активно сканируют, причем по протоколам 300-летней давности. «Срочно отослать коды», вспомнил Джаф, о переданном Нортом информационном пакете. «Передаю», — отозвался комп. «Коды частично приняты». Предоставлен ограниченный доступ к эскину флагманского линкора «Неустрашимый». Нам предписывается прибыть к 16 эпарели линкора для вывоза двух уцелевших стазис-капсул с членами экипажа. отказаться от этой чести никак нельзя?» Осторожно поинтересовался Джав. «Нет, это будет нарушением основных протоколов Службы спасения флота. Нарушители данных протоколов подлежат немедленному уничтожению. Координаты получены. «Да чтоб вам всем провалиться!» Не выдержал Джав. Он прекрасно понимал, что в этих капсулах давно лежат трупы, вывозить которые смысла нет. Ни одна стазис-капсула не рассчитана на 300 и более лет эксплуатации. Но проклятому Искину ничего не докажешь. Для него протоколы главное. И что теперь делать? Придется лезть в самую глубину кладбища если не хочет получить залп из всех уцелевших бортовых орудий линкора. Немного подумав, шахтёр сообщил о случившемся Норту. Тот выслушал его и принялся ругаться последними словами, однако ругался недолго. «Так говоришь, Искин частично принял мои коды?» — спросил он наконец. «Ага», — подтвердил Джав. «Потребовал стазис капсулы вывести». «Придется. Протоколы ССФ лучше не нарушать, чревато. Тем более, что стазис-капсулы высшего командного состава могли и до сих пор остаться работоспособными. Они, понимаешь ли, на пару классов по качеству выше, чем капсулы для простых смертных. Но вот еще что». Немного помолчав, Норт чему-то отчетливо хмыкнув, попросил. «Попробуй связаться со скином снова и скажи, что у тебя почти нет топлива» что для вывоза капсул в цивилизованные места оно потребуется. Вдруг сработает. «Думаешь?» — удивился Джав. «Ладно, попробую. Оставайся на связи». Как ни удивительно, но идея Норта сработала, и Искин Неустрашимого после недолгого размышления сообщил, что стандартный контейнер с топливом будет ожидать вместе со стазис-капсулами. «Стандартный контейнер?» Чуть не подпрыгнул Джофф. «На пять лет его нам точно хватит». «Не радуйся раньше времени», — осадил его Норт. «Ты как этот контейнер на станцию переть собрался?» «Ну, можно на внешней подвеске». «А принайтовывать как будешь? Не забывай, что тебе ещё две капсулы тащить. Они тоже не маленькие, каждая с четверть твоего кораблика будет». «Вот же пьяный демон», — расстроился Джофф. «И что делать?» «Понятия не имею», — вздохнул Норд. «Попробуй опять Искин линкора озадачить, передав ему параметры твоего шахтера 3М. У него мозгов много, может, чего и сообразит». «Ладно». Искин в самом деле озадачился не на шутку. Он даже что-то невразумительное пробурчал по связи, и это явно говорило, что у него за прошедшие столетия, похоже, сформировалась личность. В другой ситуации одно это до смерти напугало бы шахтера, но сейчас он на данное обстоятельство просто не обратил внимания с недаемой азартом. Прошло минут 15, прежде чем Искин снова вышел на связь и недовольным тоном сообщил, что ремонтные дроиды готовят нужные сцепки, а также передал навигационному компу шахтера наиболее оптимальный маршрут, на котором точно не встретятся вражеские корабли. Сам пилотировать в мешанине обломков Джаф не решился, доверив это навикампу, только контролировал его действия через имплант. Дикие виражи, которые тот закладывал, заставляли шахтера нервно ежиться. Все же пилот из него был никакой, обучился самому необходимому и только. По космическим меркам останки боевых и транспортных кораблей находились очень близко друг к другу, видимо из-за астероида в центре кладбища. Его поле тяготения однозначно сыграло свою роль. Без него корабли разлетелись бы по всей системе за прошедшие 300 с чем-то лет. Ну да, всем известно, что корабельные кладбища образуются только там, где какое-то массивное небесное тело оказывается способно их удержать, иначе вскоре на месте боя ничего не останется. Наконец впереди показался флагман погибшего конвоя, атакующий линкор неустрашимый. Шестигранная вытянутая пирамида в полтора километра длиной. Впрочем, сейчас от корабля остались изрядно покорёженные нос и корма, всё остальное словно с зубами кто-то выгрос. Одна из аппарелей носовой части линкора была подсвечена, сообщая, что там ждут гостей. Джав нервно осенил себя святым кругом создателя и отдал приказ сновикомпу идти к этой аппарели, что, впрочем, подтвердил и искин. Минут через двадцать лезгнули причальные зацепы, и старенький шахтер 3М оказался притянут к полу огромного ангара. Как ни удивительно, в нем была атмосфера, да и защитное поле на входе тоже работало. Но выходить без скафандра Джафф все же не решился. Ему вообще не хотелось выходить, но выбора он не имел. К шахтерскому кораблю уже направлялись десятка два ремонтных дроидов, что-то тащивших на себе. Приблизившись, они поставили на пол две овальные капсулы, по боковым стенкам которых пробегали цепочки огоньков, сообщавших о том, что стазис оборудования в рабочем состоянии и капсулы заняты. Интересно, кто в них? Любопытство преодолело страх, и Джаф направился к капсулам. Охраняющий их боевой кибер только повел стволами плазмеров, однако почему-то пропустил его. Шахтер не задавался вопросом «почему». Он приблизился к первой капсуле и прочёл на информационном экране имя находящегося в ней человека. Мы Олариостер. Какая-то женщина. А во второй? Джаф двинулся к ней и склонился над информационным экраном. Ник Арвио Тонг. Кто это? В этот момент Джаф вспомнил, кто и закашлялся. Демоновы копыта. Да это же сам железный Ник. Тот самый легендарный адмирал, о котором в последние десять лет из каждого ящика трещат. Ничего себе, надо сообщить Норту, однако тот первым вышел на связь. «Джав, срочно выбирайся оттуда!» «Зачем?» – растерялся тот. «У нас гости!» «Пираты?» – чуть подпрыгнул шахтер. «Не знаю!» – хмуро отозвался бывший военный. «Я таких кораблей никогда еще не видел!» Черные бугристые авоиды. Думаешь? Затрясло джава. Да. Тяжело уронил Норт. Это гости извне, чужаки. Шахтёра от таких известий передёрнуло. За всю историю человечества, даже распространившись на десятую часть галактики, иного разума люди так и не встретили, а вот им довелось. Норт, у меня тут тоже такие новости, что хоть стой, хоть падай заставил себя отвлечься от нехороших мыслей Джофф. «Что там ещё?» «Да капсула с железным ником, он живой, Норт. «Что? Ты бредишь?» «Если бы. Вот капсула передо мной стоит». «Ой-ё, вот теперь нам кранты однозначно. Если чужаки не грохнут, то наши власти уж точно, им живой Ника нахрен не нужен». «И что теперь?» «Не знаю. Грузи, что сможешь, и лети сюда. Чужаки пока что зависли неподалёку и ничего не делают, только сканируют. Хотелось бы верить, что они нас не тронут». «Ты прав», — с тоской произнёс Джав. «Нам теперь только надеяться на чудо и осталось».